Глава тридцать четвертая Граф Григориан целовал меня нежно и неторопливо, как целует мужчина, который точно знает, что девушка никуда от него не денется. Мы оба понимали, что сегодня ночи любви снова не выйдет. Во-первых, из-за навесок уже пробивались первые рассветные лучи. Во-вторых, мы были в апартаментах не одни. На широкой кровати, раскинув руки в стороны, сладко спала Эйла. И все же в том, что мы обжимались в маленькой прихожей у вешалки, как подростки, Была своя особенная прелесть. Мое сердце сладко замирало от каждого поцелуя. «Ты нужна мне, Катя», — прошептал мне Грег, когда мы вернулись в комнату и устроились в кресле, а я склонила голову графу на плечо. «Я боюсь произносить громкие слова, но ты нужна мне». «Не надо громких слов. Я чувствую это», — тихо отозвалась я, вдыхая запах его кожи. «Магия стихи придавала своим носителям особый аромат». Иногда я чувствовала, что от Грега пахнет грозой и свежестью дождя. Иногда соленым морским ветром. А сейчас я чуяла запах теплого, нагретого солнцем дерева и легкого дыма костра. А может, все это были лишь выверты моего воображения? Просто в комнате горел камин? В подземельях моего замка начинается тайный проход в сторону Скугинской границы. Отец рассказывал, что этот путь длиной в несколько миль. Его построили наши предки, но, насколько я знаю, он ни разу не использовался. «Несколько миль? Как можно прокопать такой длинный ход под землей безо всякой техники?» Я подняла голову и посмотрела на графа. Не шутит ли? Он не шутил. В отличие от меня, предававшейся мечтам о любви и горячих ласках, Грег сосредоточился на более насущной проблеме. Он размышлял, как меня спрятать, если придут охотники. «Мы маги стихий», — усмехнулся он. «Пара заклинаний, и земля расступается перед тобой сама». «Так легко?» Что-то не верится. Конечно, требуется много магической силы, чтобы выкопать проход в соседнюю провинцию. Надо думать, мой прадед трудился не в одиночку. А ты когда-нибудь бывал там? Может, мальчишкой лазил в этот тайный ход? Нет, отец запечатал дверь заклинанием. Он боялся, что случится обвал. А потом я вырос, отправился учиться в академию и забыл обо всем этом. Пришло время вспомнить. Я поежилась, представив себе жуткий черный туннель со свисающими с потолка корнями деревьев. Вряд ли предки Грыга выложили проход плиткой и снабдили лампочками. К тому же за сотню лет в этой норе мог кто-нибудь поселиться. Кто-нибудь, кому я на один зуб. «Сначала нужно проверить, насколько надежен этот вариант», — сказала я и бросила взгляд на спасенную девочку. «А что будет с Эйлой? Мы пообещали ей встречу с сестрой, но что дальше?» Я слишком много обещаю в последнее время. Задумчиво сказал граф, и я вопросительно подняла брови. Неужто он передумал забирать сестру Мэри? Нет, нет, я не о том. Конечно, Эйла останется жить в замке. Вот только после письма от ректора Дейнера я уже не уверен, что в моем доме будет безопасно. Главное, что ты сам пока вне всяких подозрений. Это нам на руку. Розен может быть предатель, но он не выдал ваш тайный совет. А значит, мы будем продолжать работу над лекарством и бороться с черной магией вашего лжекороля. А еще искать способ вернуть меня домой». Закончила я про себя и вздохнула. Грег притянул меня к себе и запустил пальцы в мои волосы на затылке. Я прикрыла глаза. Не хотелось думать ни о чем плохом. Хотелось, наконец, расслабиться и начать наслаждаться жизнью в новом мире. Увы, до этого было еще очень далеко. Мы завтракали в маленьком светлом ресторане на углу двух уживленных улиц. Эйла проснулась бодрой и невероятно голодной, поэтому мы не стали мешкать с отъездом. Когда стопка блинчиков с вареньем, абрикосовое желе и горячий шоколад подошли к концу, Грек уже нашел экипаж до фламделии. Разрешение на телепорт в обратную сторону моему графу не выдали. «Надеюсь, тебя не укачивает?» Поинтересовалась я у Эйлы, когда она плюхнулась на скамейку в салоне экипажа и припала к маленькому окошку. Нет. Но последний блинчик явно был лишним. Призналась она и похлопала себя по животу, который остался таким же плоским, как и был. Спасибо за завтрак. А почему наш граф решил ехать вместе с кучером? Ну, он хочет подышать свежим воздухом. Пожала плечами я. Да ну, неправда. Он будет высматривать разбойников на дороге, а потом шмяк-шмяк и пришибет их заклинаниями. Меня не проведешь, Катя. Я улыбнулась и потрепала девочку по макушке. О том, что Эйла была в своих рассуждениях недалека от истины, мне думать не хотелось. Эта сестра научила тебя читать?» Спросила я, вспомнив, как ловко Эйла разобрала каракули на этикетках с ингредиентами. «Да, читать, писать, считать, пользоваться артефактами тоже». Она вытащила из кармана кольцо невидимости и погладила пальцем гладкий камешек. Едва Эйла открыла утром глаза, как потребовала вернуть ее фамильную драгоценность. Мы с Грегом тут же исполнили ее просьбу, взяв с девчонки клятву не прятаться от нас с помощью перстня. «Там, откуда я родом, подобных вещей не существует», — проговорила я. «А откуда ты? Из-за моря?» «Из-за моря, из-за леса, из-за гор. Я обязательно расскажу тебе немного позже». Эйла кивнула и не стала пытать меня вопросами. Она крутила в пальчиках перстень. «Я скучаю по Мэри. Она была лучшей на свете сестрой. Никто с ней не сравнится. Почему она умерла? Ее убили, да?» «Да», — не стала отрицать я. Мы уже обсуждали, что у Мэри была опасная работа. «Ты покажешь мне, где ее могила? Я хочу отнести ей цветы. Ты ведь знаешь, что Ами — это такой цветок. Нужно найти, где растут эти цветы. Конечно, Эйла. Мы поищем их». Она надолго замолчала, глядя, как прыгают в окошке столичные улицы, как они сменяются желтеющими садами, а затем бескрайними полями. Я прижала пальцы к вискам и пыталась сосредоточиться. За последние сутки на меня свалилось слишком много всего, начиная от нападения в Нижнем городе и отравления Эйлы и заканчивая охотниками за головами под предводительством самого короля. Теперь же надо было еще организовать могилу для бедной Амми Мэри изрубленное тело которой было закопано в канаве на заднем дворе. Успокаивало меня лишь то, что я не одна в этом безумном мире. У меня теперь был Грек. Рана, оставленная предательством Антона и Ленки, стремительно затягивалась. Я думала о них все меньше и меньше.